Глава шестая. Иллион. Без особых происшествий минул еще один день путешествия. Не говоря особым желанием общаться с поломедом Одиссей отправился спать еще засветом. Поэтому сейчас, когда через световой люк в полумрак каюты стали проникать первые солнечные лучи, он... Прекрасно выспавшись, легко спрыгнул с койки и поднялся на мокрую от росы палубу. Было еще довольно прохладно. Лаэртид зябко поежился и потянул за собой наверх теплую шерстяную хламиду. Завернувшись в плащ, он огляделся. Паламет стоял возле кормщика, казалось, что он так и не ложился. Афина напротив, похоже, еще спала, по крайней мере, наверху ее не было. Под заунывный ритм, который высвистывал полусонный флейтист, команда вовсю налегала на весла, стараясь выгрести против встречного ветра. Прикрывшись обрывистым берегом, Ивлия медленно, но верно продвигалась в ходу в Дарданский пролив, обрывистое устья которого уже явственно проступала сквозь зависший над горизонтом легкий туман. Как я понимаю, это уже азиатский берег, Одиссей коснулся плеча стоящего чуть впереди Павамеда и показал направо. Ему вовсе не хотелось общаться с царским посланником. Но что делать? Теперь они вдвоем возглавляют делегацию к правителю священного Илеона. Так что придется налаживать отношения. Совершенно верно, богоравный Одиссей. Мы на входе в гелиспонт Да благословен будет грядущий день, как и это чудесное утро, что подарило нам лучезарная Эос. Милецкий гормост обернулся и чванно поклонился. «И все же ты неисправим, Павамет. Неужто не можешь выражаться более просто и понятно?» Немного раздраженно парировал наш герой. «Не стоит с утра гневить богов, многоумный басилев Ситаки, ведь благодаря им мы, надеясь, уже к дневной страже бросим якорь в Троянском порту. Однако не пойму, почему мы проходим столь удобную бухту?» ну ту, которая открывается сейчас справа по борту. Я вижу, в ней стоит немало кораблей и торговый лют на берегу суетится. Одиссей указал рукой на обширный залив, глубоко врезающий в азиатский берег. Стоянка весьма удобная и просторная, кроме того, хорошо прикрыта от северного ветра отрогами вон той высокой горы. Это гора Ида, а в заливе находится торговый порт Трои. Здесь ведется разгрузка товаров, а на рейде стоят суда в ожидании попутного ветра, чтобы, преодолев течение гелиспонта и дыхание северного ветра Борея, прорваться в Мраморное море. Мы же, прикрывшись берегом, пройдем еще пару стадий и, обогнув вон тот пологий мыс, повернем на вход военную гавань. Она сооружена непосредственно у стен Илеона. Паламет вытянул руку, указывая прямо по курсу. «Смотри, нас уже ждут». И действительно... Взглянув в направлении, указанном собеседником, Одиссей увидел большой военный корабль, стоящий на якоре у оконечности мыса. На мачте был поднят сигнал в виде большого бронзового зеркала. Световой луч отсвечивал прямо в борт Ивлии, как бы приглашая ее проследовать на вход в пролив. «Здесь всегда стоит один или два военных корабля», – предупредив вопрос Лаертита, продолжал неоднократно бывавший в этих местах Паламетт. Они готовы протаранить любое судно, которое сунется в пролив без разрешения властей. Троянцы строго охраняют вход в Гелеспонд. Контроль проливов, отделяющих Азию от Европы, обеспечивает им монополию в торговле спонтом. Так именуется Большое море, расположенное дальше на севере. Далее царский посланник стал пересказывать древнюю легенду, согласно которой черные воды Северного моря были негостеприимны, Вход в него закрывали движущиеся скалы, семплегады. Ни один корабль не мог проникнуть в понт. Но однажды легендарный Арго, ведомый с твердой рукой Ясона, сумел преодолеть эту преграду. После этого скалы столкнулись последний раз и открылись навсегда. Однако сильное течение и встречный ветер продолжали создавать естественные препятствия тем, кто плывет на север. Тогда предки нынешних жителей Трои подписали договор с богами, по которому им были вручены ключи от гелиспонта в обмен на ежегодные богатые жертвоприношения. Аполлон и Посейдон сами воздвигли стены города и открыли проливы. Поэтому лишь два раза в месяц жрецы храма Аполлона приносят жертву в 30 быков, чтобы умилостивить бога ветров. Принимая жертву, Эол ненадолго укращает свирепость своего сына, северного ветра Борея, и выпускает на волю его южного собрата Нота. — Сказочка для дурачков, — усмехнулся Одиссей. — Однако она, как я понимаю, приносит немалый доход в казну прямо Негоже, благородный Лаэртит, богохульствовать у врат владения учезарного бога. Паламет молитвенно сложил руки на груди и воздал хвалу Аполлону. Скажи, очень любезный, сколько платят за сутки те бедолаги купцы, что стоят в южной гавани в ожидании ветра? Не обратив внимания на упрек, продолжал ерничать герой. И как регулярно разрешают боги входить в пролив? В том-то и дело, что заранее неизвестно, когда смилостиваться олимпийцы. Верховный жрец храма Аполлона, того, что виднеется вон там на холме, только накануне сообщает начальникам караванов волю богов. Иногда приходится месяц ожидать разрешения на вход, а стоянка действительно стоит дорого. Еще бы, брать с дураков дешево. Теперь понятно, откуда у троянских царей такие несметные богатства. И все им ни почем. Даже землетрясения пережили. А как, кстати, жрецы объяснили этот катаклизм, который почти до основания разрушил Трою пятьдесят лет назад? То было великое бедствие. Боги разгневались на отца нынешнего правителя и трясли землю три дня и три ночи. Правда, все жители спаслись, даже успели вынести большую часть имущества. Хвала повелительнице зверей Артемиде, она предупредила троянцев о грядущем гневе олимпийцев. Накануне катастрофы все домашние животные исчезли из города, а скот, закрытый в вольерах, поднял такой шум, что у жителей не осталось сомнений быть беде. Однако, насколько мне известно, это не помешало нечестивцу править Леоном еще десять лет и даже отказать самому Гераку в обещанной награде за спасение дочери от морского змея. Продолжал подшучивать над легендами о великом городе Одиссей. Тем временем Ивлия обогнула оконечность мыса, образованного одним из отрогов горы Ида, вошла в Гелеспонд и по искусственному каналу, прорытому в устье Скамандра, подгоняемая попутным ветром, направилась к священным стенам Илеона. Очень скоро изумленному взору путешественников открылись циклопические бастионы Трои. Зрелище было воистину потрясающе. Ничего подобного Одиссей раньше не видел. Периметр нижнего города был окружен вырытым еще в незапамятные времена глубоким, заполненным водой рвом и земляным валом. В центре шумящих, как восточный базар предместий Высилась громада Илеона, или по-гречески Троя. В сопровождении встретившего наших героев Гектора, ахейская делегация направилась в царский дворец. Резиденция правителя находилась в цитадели на западной стороне верхнего города. Путь не лежал через предместие. От военной гавани кавалькада колесниц двинулась к стенам крепости, которые поражали своим величием и монументальностью. Нижняя часть была выложена из расположенных под наклоном монолитных валунов и облицована глиняным раствором. Толщина стены в основании была не менее 20 шагов. Над этой циклопической кладкой еще как минимум на 12 локтей возвышался более тонкий гребень из церцового кирпича. Однако, когда герои проезжали через знаменитые эскейские ворота на южной стороне города, Одиссей заметил, что если нижняя часть стены, имеющая наклонную внешнюю поверхность, выдержала удар землетрясения 50-летней давности, то верхняя ее часть была, скорее всего, восстановлена позднее. Причем восстановление это явно проходило в спешке. Кладка этой части фортификационных сооружений состояла из случайных материалов и была выполнена менее аккуратно, чем древняя. Наряду с выпавшими из стали стены блоками Здесь попадались небольшие необработанные камни, большинство которых было взято из оставшихся после землетрясения развалин. Проезд через ворота и улица, ведущая внутрь крепости, были выложены камнем. Под этой мостовой проходила большая дренажная канала. Нет сомнений, что она предназначалась для отвода дождевой воды от небольшой площади, находящейся сразу при въезде в город. На этой площади сходились спускающиеся с верхнего города улицы. По всей видимости, в сильный ливень с Акрополя стекало много воды, и она запруживала большое пространство перед воротами. Каменная мостовая и дренажная канава кинулись от ворот дальше и выходили за пределы крепости. Лукавые демоны, возможно, когда-нибудь придется этим воспользоваться. Одиссей старательно запоминал все недостатки в оборонительных сооружениях Елеона, ведь Нестор уверен, что войны и строи нам все равно не избежать. В этот момент процессия выехала еще на одну площадь, расположенную уже ближе к цитадели. Невзирая на плотную застройку этой части города, она была заметно больше первой и должна была обеспечить горожанам беспрепятственный проход к глубокому и, по всей видимости, очень древнему колодцу колодец этот имел вид круглой шахты и был обнесён стеной из камня. На площади толпилось множество людей и еще больше отдыхалось под сенью растущей тут же у воды дикой грушей. Когда колесница проехала охраняемые вооруженной до зубов гвардии ворота цитадели, Одиссей стал внимательно рассматривать своего молчаливого сопровождающего. Он был немало наслышан о благородстве и бесстрашии старшего сына Приама, Однако видел Гектора впервые. Это был поистине достойный муж. Ростом он почти на голову превосходил Лаэртида. Из-под блестящего, начищенной медью шлема, над которым развивался красно-синий султан из страусиных перьев, на Одиссея открыто смотрели умные и проницательные карие глаза. Мускулистые руки Исполина уверенно управляли богатой царской упряжкой. Лихо осадив коней прямо у дворцового крыльца, сын правителя молодцевато соскочил на земь и, бросив по подбежавшему конюху, раскрыл дверцы повозки перед гостями. Колесница, в которой находилась Афина и Евмей, остановилась чуть поодуль, у конюшен. «Земля трое приветствует вас, о благородные ахейские ванаки! Отец и геронты ждут нас с нетерпением!» Гектор с жекстом пригласил гостей проследовать за ним. Одиссей и Паламет не замедлили воспользоваться приглашением и двинулись во дворец вслед за царевичем. Пройдя через вестибюль, они вошли в тронный зал, который был освещён доброй сотней факелов. В центре Мегарона пылал огромный очаг овальной формы. За ним, на отделанном золотом и слоновой костью трони, сидел сам правитель Илиона, седовасый и прям. Царь Златовратных Микен, Василевс Ахейский, Пастырь народов Агаменнон, желая здоровья тебе и процветания земле твоей, премудрый прям в свойственной ему куртуазной манере, сложил в качестве приветствия витиеватую фразу Паламет. Будь здрав и ты, благородный ванак, однако к чему кривить душой? Я и мои дарданцы костью в горле стоим у правителя кудреглавых Данаев. Старческим, но удивительно твердым голосом пресек поток лести царь прям Я думаю, ахейцы дорого заплатили бы за тот чтобы Илеон вовсе исчез с лика матери Геи. Мы непримиримые враги, и, по всей видимости, моим мечтам о прочном мире со Спартой не суждено сбыться. Видят боги, мне казалось, что людям не нужно воевать, раз они могут торговать. Однако я идеалист, и не рассчитывал, что правителю Микен мир не нужен. Ему нужна кровь, война, разбой. Голос царя стал тверже, и в нем появились стальные нотки. «Ты говоришь обидные слова в адрес нашего суверена, в то время как сын твой, лестью хитрой, опутал сердце жены его брата, нарушил все законы гостеприимства и обманом похитил царицу, в свою очередь прервал гневную тряду прямо Одиссей и перешел в наступление. Сам, однако, мало веря в то, что говорил. Спартанская царица, прекраснейшая из женщин, Светлокудрая Елена коварно соблазнена и похищена царевичем Александром. «Я никогда в это не поверю. Это наглая ложь!» Старец привстал его голос сорвался на крик. Затем, вновь повалившись на трон, он закашлялся. Один из старидворцев поднес к губам прямо золотой кубок с какой-то темной жидкостью. «Позволь молвить слово, отец!» Воспользовавшись возникшей паузой, вмешался в разговор Гектор и, не дождавшись ответа, продолжил. «Я много наслышан, благородный Одиссей, о твоем остром уме и справедливом сердце. Однако ты бросаешь наш адрес поистине тяжкие обвинения, совершенно не утруждая себя доказательствами. Если ты обладаешь сведениями, которые могут пролить свет на произошедшее, мы внимательно тебя выслушаем. И клянусь Аполлоном, не будь я гектор, если виновник не понесет заслуженной кары, Пусть даже это будет мой брат. Что ж, разумные речи всегда полезнее пустых эмоций. Я готов изложить суть дела, но при условии, что меня не будут перебивать и выслушают внимательно. Адистей сделал несколько шагов и оказался в центре зала, прямо перед троном и членами совета. Тому уже месяц мину, как в первом часу второй ночной стражи, кортеж царицы покинул дворец в Спарте. Проследовав в порт, Свита погрузилась на корабль, который отбыл в неизвестном направлении. Лаертит, естественно, скрыл, что корабль был секретный. Морские прогулки были обычным делом для Елены, поэтому отъезд не вызвал никаких подозрений у городской стражи. Однако утром во дворце были обнаружены трупы часовых, которые охраняли вход в покои царицы и выход из дворца в город. По тревоге был поднят гарнизон, А позже арестована вся троянская делегация, которая трусливо пыталась скрыться за островами. Правда, ни Париса, ни Елены среди них не оказалось. Вернувшись на следующий день и опросив свидетелей, царь Менелай выяснил, что троянский царевич его отсутствие выказывал чересчур навязчивое внимание царицы, пытался ее соблазнить и уговаривал изменить мужу. В зале послышался шум. Некоторые члены Троянского совета старейшин вскочили с мест. Возмущенными возгусами попытались прервать рассказ Одиссея. Но седовородый приам поднял десницу в знак внимания. В зале вновь воцарилась тишина. «Я продолжу», — сказал оратор. «Мне было обещано внимание и возможность высказаться до конца. Так вот, царица похищена, исчезли ее слуги и пятьдесят рабов. Но что самое кощунственное, был ограблен дворец. Один из стражников, который охранял вход в сокровищницу, когда его нашли, был еще жив. Уэркит обвел взглядом зал, давая понять собравшимся, что сейчас скажет нечто очень важное, и продолжу. Последнее, что успел сказать несчастный, было задержите Париса. В тронном зале поднялся невообразимый шум. Многие схватились за оружие. Однако Одиссей стоял по-прежнему невозмутимо, скрестив на груди руки. «Ты можешь доказать это, благородный сын Лаэртида?» — сурово спросил Гектор, тоже выходя на середину зала. «Я лично допрашивал начальника карао который нашел несчастного и слышал его предсмертные слова. Я знаю этого человека и уверен в правдивости его показаний». Не моргнув глазом, соврал Лаэртид и повернулся к своему спутнику. Паламет сидел бледный, как стена. Он совершенно не понимал, куда клонит хитроумный Одиссей, и зачем он откровенной ложью накаляет обстановку. Правитель Итаки хитро подмигунул царскому посланнику и вновь повернулся к залу. Он был уверен, что посеяв в бумах троянцев сомнения по поводу непогрешимости Париса, затем легко сумеет убедить их в необходимости продолжать следствие. Что ж, пришлось немножко слукавить, думал он, одновременно наблюдая за реакцией приама. Но ведь Парис действительно пытался соблазнить царицу. Это признали пленные парламентеры. Все троянцы прекрасно знают, что Парис волокита и бабник. Даже если похищение Елены не его рук дело, пусть осознает, что и у их царевича, как говорится, рыльца в пушку. Если ахейцы не сомневаются в вине Александра, то почему наши товарищи... «Еще живы. Я знаю крутой нрав Агамемнона. Почему он медлит?» Старший сын прямо вплотную приблизился к Одиссею, нависнув над ним, словно башня, но тот стоял как вкопанный. «Это и есть свидетельство того, что мы не желаем войны, благородный Гектор. Ведь частный спор всегда можно уладить миром. Брятцать оружием – дело последнее. Необходимо в первую очередь во всем разобраться». Некоторые обстоятельства похищения указывают на то, что Парису помогали финикийские наемники. Мы хотим получить ваши твердые заверения в том, что он действовал на свой страх и риск и не получил никаких указаний от высшей власти Илиона. Считай, что ты уже имеешь такие заверения. Царь Трои поднялся, давая понять, что аудиенция и совет окончены, и он готов объявить вердикт. Я, правитель великого Илиона. Объявляю свою волю, и да никто пусть не осмелится нарушить сказанное мной. Сим повелеваю продолжить расследование обстоятельств похищения спартанской царицы. Если вина моего сына Александра будет доказана, пусть его закованным доставят в строю, где он будет предан заслуженной каре. В противном случае мы требуем от Ахеян, первое, отпустить наших парламентеров и принести извинения. Второе. возместить моральный ущерб, нанесенный Илеону. Выплатить десять талантов серебром. В зале послышался одобрительный гул. Одиссей победоносно посмотрел на Паламеда. «Однако», — продолжал Прям, — «в соответствии с нашими древними обычаями, в начале Басилев с объятой морем Итаки, благородный Лаэртит должен доказать справедливость своих обвинений в адрес Париса. Одиссей побледнел. Он не ожидал такого поворота событий, но отступать было поздно, и он негромко, но твердо сказал, «Я согласен». «Я не сомневался в твоем ответе, благородный Лаертит». Престарелый правитель оглядел зал и громогласно пророкотал, «Назначаю испытание смертью, и пусть честный поединок и боги, хранители клятв, решат судьбу этой тяжбы. Зал взорвался рукоплесканиями. Послышались громкие выкрики, прославляющие мудрость троянского правителя. Приам поднял руку, призывая старейшин к спокойствию, и вопросил, «Кто из вас, храбрые сыны Илеона, встанет на защиту чести и достоинства нашего древнего рода? Разреши мне, отец, вызвать на поединок хитроумного Одиссея, центр Мегарона вышел могучий Гектор. Приам удовлетворенно кивнул в знак согласия. — За тобой выбор оружия, Лаэртит! — продолжил царевич, и вызывающий посмотрел на правителя с скалистой Итаки. Бой на колесницах в тяжелом снаряжении. У каждого по два дрота и меч. Не промедлив и мгновение, изрек Одиссей и оглянулся. Павамет едва сдерживал злорадную ухмылку. «Быть посему, состязание начнется завтра, как только Гелиос достигнет зенита, и пусть смерть одного из соперников выявит правду, а ежели богам будет неугодно определить победителя, то пусть сумрак ночи разведет бойцов», не терпящим возражений тоном резюмировал Приам и добавил, «а сегодня вечером». «Я приглашаю своих донайских гостей на трапезу в честь покровителя святого Елеона, Сребролукова Аполлона, и его божественной луналикой сестры Артемиды!» Одиссей поклонился и, не промолвив более ни слова, направился к выходу из дворца, размышляя на ходу. «Однако, как хитро повернул дело проклятый старик!» Конечно, Он уверен, что гигант и силач Гектор без проблем одолеют меня в поединке. Но ничего, еще посмотрим, чья возьмет, иначе не будь я хитроумный Одиссей. Пройдя через главные врата резиденции, троянских царей, Лаертит направился в сторону левого флигеря дворца, где была размещена ахейская делегация. У входу его поджидала Афина. «Чем закончилось совещание совета?» спросила она взволнованно вместо приветствия. — Все превосходно. Троянцы согласны на продолжение расследования, что и требовалось. Теперь они ни в коем случае не начнут враждебные действия, пока не закончится следствие, и я не найду виновных. — А уж я их найду, будьте уверены. Одиссей посмотрел поверх головы собеседницы и погрозил рукой куда-то в сторону царской резиденции. — Но Елены и Париса здесь нет? — продолжал расспрашивать Афина. — Они не прибыли в Трою? — Конечно, нет. Значит, завтра же мы можем отправиться на их поиски. Нет, завтра не получится. Завтра у меня испытание смертью. Поединок с Гектором. Одиссей посмотрел на Афину. Да, я совсем забыл тебе сказать. Прям решил, что я должен сразиться с его сыном, чтобы доказать правдивость своих обвинений в адрес полиса Зевс, громовержец Но он ведь вас убьет, мастер. «Однако ты не очень-то высокого мнения о моих бойцовских качествах», — засмеялся Лаертит. «Но это же машина для убийства. Просто гора мышц. Он в два раза выше вас». Афина жалостливо взглянула на Одиссея. «Ничего. Бог не выдаст свинья, не съест. Помнится, ты что-то говорила про небесное явление, которое должно произойти завтра?» «Да. Завтра, согласно календарю, которому меня обучали хаудейские жрецы, должно быть солнечное затмение». Затараторила девушка. Дело в том, что проходя над землей, лунный диск иногда перекрывает солнечный. Суть этого явления мудрецы не знают. Они думают, что скорее всего диск вселенной находится ближе к нам, чем лик ее брата Гелиоса. Однако, это только предположение. Тем не менее, они научились с достаточно большой точностью определять, когда это происходит в очередной раз. Э, «Так говоришь, это, как бишь его затмение, должно быть сразу после дневной стражи?» «Приблизительно. Точно сказать не могу, ведь мы находимся гораздо севернее Вавиона. Но какое это имеет отношение к поединку?» «Завтра увидишь», — подмигнул девушке Одиссей. «Утро вечера мудренее. Я пойду в купальню. Сегодня вечером Приан устраивает трапезу в честь Феба Аполлона. Наша делегация приглашена тоже». Надо выглядеть достойным прекраснейшего из богов. С этими словами Одиссей отправился внутрь флигеля, а еще через некоторое время две рабыни усердно натирали его тело свежим елеем.